Сенатор пожал плечами. «Дорогая моя, ничего еще не решено. Но такая мысль, вернее, возможность, действительно мелькнула. Если ты спокойно пораздумаешь, то сама придешь к выводу, что ничего такого немыслимого в этом нет. Немножко неожиданно не спорю. Я тоже едва устоял на ногах, когда маклер Гош сообщил мне это». Но немыслимо. Какие тут, собственно, могут быть препятствия? «Я этого не переживу», — сказала она, опускаясь на стул и замирая в неподвижности. Так что же все-таки произошло? А то, что сыскался покупатель на дом, лицо, выказавшее интерес к этому делу и пожелавшее, прежде чем приступить к переговорам, осмотреть предназначенное к продаже владения. И лицо это был Герман Хагенштрэм, оптовый торговец и консул Португальского королевства. Когда эта весть впервые коснулась слуха госпожи Перманедер, она была так ошарашена, поражена и потрясена, что даже не сразу поняла ее. Но по мере того, как разговор принимал все более и более реальные очертания, И визит консула Хагенштрэма на Мэнгштрассе грозил со дня на день состояться. Она собралась с духом. Жизнь вновь вернулась к ней. Госпожа Перманеден протестовала, возмущалась. У нее нашлись слова «пламенные и разящие». Она размахивала ими словно горящими факелами, оборонялась как мечом. «Этого не будет, Томас! Покуда я жива, этого не будет! Собаку продаешь!» И то стараешься узнать, кому она достанется. А тут мамин дом, наш дом, ландшафтная. Но я тебя спрашиваю, что, собственно, должно помешать этой продаже? Что должно помешать? Боже великий милостивый, что должно помешать? Горы должны были бы встать ему поперед дороги этому проклятому толстяку. Горы, Томас. Но он их не замечает, знать о них не хочет. Ни одно чувство в нем не шевелится в этой скотине. Хагенштрэма наши враги спокон веков. Старый Хинрих только и знал, что подсиживать дедушку и отца. И если Герман еще не устроил тебе никакой пакости, еще не подставил тебе подножки так только потому, что не было удобного случая. Когда мы были детьми, я среди бела дня влепила ему оплеуху. У меня были на то свои причины а его сестричка Юльхин и старапала меня за это так, что хоть на улицу не показывайся. Хорошо, пускай это все ребяческие глупости, пускай. Но они всегда с радостью, с насмешкой смотрели на наши беды. И надо сказать, что в этом смысле я больше других доставил им удовольствий. Но это уже воле Божьей. А сколько раз консул вредил тебе в делах? «С каким бесстыдством обходил тебя? Это ты сам знаешь, Том. Не мне тебя учить». И когда, в конце концов, Эрика все же сделала хорошую партию, это им не давало покоя ни днем, ни ночью, покуда они не добились своего, не устроили подвоха директора с тем, чтобы упрятать его в тюрьму при помощи своего братца-прокурора, этого прохвоста, этого дьявола в образе человеческом. И теперь они осмеливаются, Теперь они, потеряв всякий стыд, дерзают. Послушай, Тони. Во-первых, нашего мнения никто не спрашивает. Мы заключили сделку с Гошем, и он волен продать дом, кому пожелает. Я ведь не спорю с тобой, что есть тут какая-то ирония судьбы. Ирония судьбы! Да, Том, такова твоя манера выражаться. И, по-моему, это позор, пощечина. И так оно и есть. Да разве ты не понимаешь, что это будет значить? Так попробуй себе представить, Томас. Это будет значить буденброком крышка. С ними покончено. Они съезжают, а на их место с шумом и треском выдворяются Хагенштремы. Нет, Томас. Никогда в жизни я не стану участвовать в этой комедии. Ни за что не приложу своей руки к такой низости. Пускай приходит, пускай он только осмелится прийти осматривать дом. Уж я-то его не приму. Можешь быть уверен. Я запрусь с моей дочерью и моей внучкой в комнате, запрусь и не впущу его, вот увидишь. Ты, дитя моё, поступишь так, как сочтешь нужным, предварительно подумав, конечно. Не умнее ли будет соблюсти приличие? Ты, видно, полагаешь, что консул Хагенштрем будет невесть какой извлён твоим поведением. Ошибаешься, голубушка. Жестоко ошибаешься. Он не обрадуется и не обозлится, а разве что будет немного удивлён. Ты воображаешь, что он питает к тебе и к нам всем такие же чувства, какие ты питаешь к нему? Опять ошибка, Тони. Он, а не думает, тебя ненавидеть. Да и за что бы? Он никому не испытывает ненависти. Удача и счастье сами идут к нему в руки. Он весел и полон благожелательства. Это уж можешь мне поверить. Я 20 раз тебе говорил, что он бы любезнейшим образом раскланивался с тобой на улице, если бы ты при встрече с ним не напускала на себя такой воинственности и высокомерия. Его это удивляет. Минуты две он испытывает Спокойное, даже слегка насмешливое недоумение, которое, конечно, не выводит его из равновесия, хотя бы уже потому, что он никакого греха за собой не знает. Что ты ставишь ему в вину? Если он лучше преуспел, чем я, и несколько раз одержал надо мною верх в общественных делах, это значит только, что он более умный коммерсант и лучший политик, вот и все». И нечего тебе хохотать таким зловещим смехом. Но вернемся к нашему разговору. Старый дом практически уже не имеет значения в жизни семьи, который протекает теперь в моем доме. Это я говорю, чтобы так или иначе успокоить тебя. С другой стороны, совершенно ясно, что навело консула на эту мысль. Хагенштремы высоко вознеслись, семья их растет, Они породнились с Меллендорфами и по своему богатству и видному положению не уступают первейшим семьям города. Но им не достает, как бы это сказать, какого-то декорума. Раньше они, как люди чуждые предрассудков и весьма благоразумные, этого не замечали. Не достает, так сказать, исторического прошлого, родовитости. Теперь у них на этот счет Видимо, разыгрался аппетит. А жизнь в таком доме в известной мере восполнит этот пробел. Вот посмотришь. Консул постарается ничего здесь не менять. Даже вывеска «Доминус провидепит» по-прежнему останется над дверью. Хотя, по правде сказать, расцвету фирмы «Штрунг» и «Хагенштрэм» способствовал не Господь Бог, а единственно ее шеф. Браво, Том! Так как приятно хоть раз услышать от тебя колкое замечание по его адресу. Большего я уже не хочу. О, Господи! Будь у меня твой ум. Как бы я отделала этого Хагенштрэма? А ты вот стоишь и... Как видишь, мне от моего ума не так-то много проку. А ты вот стоишь, говорю я, «Спокойно обо всем этом рассуждаешь и стараешься разъяснить мне образ действия Хагенштрэма». «Ак, да говори, впрочем, что хочешь. У тебя сердце в груди такое же, как у меня. Я просто не верю, что ты и вправду спокоен. Утешай меня, ты, верно, сам себя хочешь утешить». «Ну, ты уж становишься нескромной, Тони. Важно, как я поступаю. И только». До остального никому дела нет. Скажи еще последнее, Том, умоляю тебя, неужто это не бред? Безусловно, бред. Не кошмар? Пожалуй, что и кошмар. Не какой-то идиотский фарс. Но полно, полно. И консул Хагенштрэм появился на Мэнгштрассе в сопровождении господина Гоши. С иезуитской шляпой в руках, сгорбившись и предательски озираясь, Маклер проскользнул вслед за консулом мимо горничной, которая снесла наверх визитные карточки и теперь раскрыла перед господами дверь в ландшафтную. С первого же взгляда на Германа хагенштрема в тяжелой шубе до пят распахнутой на груди В желто-зеленом ворсистом костюме из прочной английской материи можно было сказать, что это преуспевший биржевик воротила крупного масштаба. Он так разжирел, что двойным у него сделался не только подбородок, но и вся нижняя часть лица. Короткая и окладистая белокурая борода этого не скрывала. Более того, кожа на его коротко остриженной голове, когда он морщил лоб или сдвигал брови, собиралась в толстые складки. Нос, казавшийся теперь еще сильнее приплюснутым к нижней губе, громко и трудно дышал в усы, так что Герману Хагенштрему время от времени приходилось, широко раскрыв рот, жадно втягивать в себя воздух. Это действие тоже сопровождалось какими-то чавкающими звуками, вызванными тем, что его язык медленно и постепенно отделялся от неба. Госпожа Перманедер изменилась в лице, услыхав этот издавна знакомый ей звук. из с глуби времен всплывшее видение, сдобная булочка с колбасой и паштетом из гусиной печенки, на миг едва не потрясло ее застывшего величия. В траурном чепчике, на гладко причесанных волосах, в превосходно сшитом черном платье, юбка которого была снизу доверху отделана валанами, Она сидела на софе, скрестив руки, слегка вздернув плечи, и в момент появления обоих мужчин обратилась к брату, не решившему составить ее одну в этот трудный час с каким-то безразличным, вполне спокойным замечанием. Она продолжала сидеть и тогда, когда он, выйдя на середину комнаты, обменялся приветствиями сердечным смаклером Гошем И учтива сдержанным с консулом потом тоже поднялась поклонилась обоим сразу и без чрезмерной любезности в свою очередь попросила гостей присесть рукой указав им на стулья правда веки ее при этом вероятно от величавого безразличия все время оставались полуопущенными покуда все рассаживались Да и в первые минуты, когда гости и хозяева уже устроились на своих местах, говорили попеременно только консул и маклер Гош. Господин Гош с отталкивающим фальшивым смирением, за которым явно несомненно крылось коварство. Он попросил извинить их за вторжение. Дело в том, что господин Хагенштрэм в качестве возможного покупателя хотел бы поподробнее осмотреть дом. Затем консул голосом, опять напомнившим госпоже Пермонедор плюшку с гусиной печенкой, повторил то же самое, только другими словами. Да, в самом деле, мысль о покупке дома однажды придя ему в голову, быстро переросла в желание, которое он и намерен осуществить, во благо себе и своему семейству. Если, конечно, маклер Гош не думает очень уж нажиться на этой продаже, Впрочем, он не сомневается, что вопрос будет разрешен ко всеобщему удовольствию.